Глава двадцать третья. Юля. В универе мы с Антоном ни разу не пересеклись. Хотя, положа руку на сердце, мне очень хотелось увидеться с ним или услышать весточку о нем. В один из дней я не выдержала и специально пошла в столовую через главный холл, но Антона среди друзей не оказалось, зато я поймала на себе взгляд Вити. В нем читалось нечто большее, чем насмешка или высокомерие, Казалось, Шестаков смотрел с интересом, загадочно обдумывая что-то в голове. Я не стала зацикливаться на этом, молча ушла. Мне и дома хватало загадочности со стороны матери. В четверг мама выдала, что планирует устроить званый ужин на выходных. Можно было и не спрашивать о списке гостей. И так очевидно. Тетя Наташа с мужем и сыном в первых рядах. Посиделки я не любила, по крайней мере в компании маминых друзей. Там вечно шла война за звание лучшего, где в качестве трофеев выступали достижения детей. После таких разговоров мама обычно грустнела, хотя, казалось бы, у нее ведь в этом забеге было две лошадки. Но в этот раз никаких споров не будет. Обе женщины явно грезили свадьбой, которая мне, собственно говоря, абсолютно неинтересна. Я искала любую возможность избежать посиделок. Не гулять же в одиночестве по городу. И тут каким-то чудом мне позвонила начальница из книжного. Сказала, что в субботу с утра у нее для меня есть работа, притом на полный день и с повышенной оплатой. Уточнять, о чем речь, я не стала. Какая разница? Мечта сбылась? Маме, конечно, мой неожиданный побег из дома не понравился. Она-то планировала, что я буду помогать с ужином, потом прихорашиваться перед зеркалом, чтобы Гриша влюбился с порога. И в этот же вечер, видимо, похитил моё сердце. Возможно, насчет последнего я преувеличила, хотя мама явно была настроена решительно. Чудом, не иначе, отец выбил мне возможность убежать на работу. Привел несколько аргументов в сторону важности приучения к труду, к заработку и самостоятельности, плюс еще Ирка подпела. Так что я выбралась из оков родительницы. Правда, Клятвина обещала, что к шести вернусь. В книжном я встретила растерянную и нервозную начальницу. Она то и дело поглядывала на часы, поджимала нервно губы, а когда у нее зазвонил телефон, подскочила резко со стула и выскочила из кабинета. Обычно мне сразу давали листовки для раздачи или отправляли в зал приглядывать за клиентами, но в этот раз все было иначе. Минут через пять начальница вернулась и строгим тоном сообщила, что у нее очень важное поручение. Некий Лев Аркадьевич Местный писатель собирает материалы для своего нового романа, и ей срочно надо передать ему конверт с историческими сводками. Для этого придется поехать в канцелярский на другой конец города, где как раз будет ждать Лев Аркадьевич. Дело это настолько важное, что не терпит отлагательств. Я радостно кивнула, потому что душа требовала свободы, а сидеть в душном кабинете не было сил. Взяла конверт и направилась по нужному адресу. Пока ехала... разглядывала виды из окна трамвая. Высокие здания сменялись старыми постройками, а затем показалась трехглавая гора, вокруг которой ходило столько разных легенд. До канцелярского магазина я добралась минут за сорок. Вошла в магазинчик, и сразу захотелось купить новую тетрадку или ручку с карандашом. Уж больно я любила все эти мелочи. Такими они красивыми казались и жутко необходимыми. Залюбовавшись товарами, я напрочь забыла, зачем вообще ехала. Потому что зеленая ручка с авокадо завладела моим вниманием. «Добрый день», — любезно поздоровалась девушка. «Ой, добрый», — испугалась я столь неожиданного появления консультанта. На бейджике значилось имя Наташа. темно синяя майка облегала стройную фигурку сотрудницы магазина, а короткая стрижка и миловидное лицо придавали ей открытости располагали, так сказать, к покупкам. «Простите, меня здесь должен ждать Лев Аркадьевич. Я ему привезла важный конверт». «Минуточку, уточнил администратора». Наташа выдала белозубую улыбку и моментально скрылась за дверями подсобки. «Какой сервис!» — подумала я, но почти сразу же успела забыть о продавце, снова вернувшись к тетрадкам. Прошлась вдоль полок и на самой верхней увидела обложку с милой нарисованной пандой. Только она была настолько высоко, что даже на носочках я не смогла достать. Чьи-то мужские пальцы обхватили тетрадь и протянули мне. Я повернулась. В голове и мысли не было, кто мог оказаться моим помощником. А когда увидела перед собой Антона, обомлела. «Точно реальный? Не игра воображение, тут же подумала я. Как всегда, стильно одетый, он выглядел немного взволнованно, что ли, будто собирался провернуть какую-то шалость, за которую ему потом придется расплачиваться. В глазах огоньки, уголки губ слегка приподняты, хотя было видно, как изо всех сил Леваков пытался скрыть свои эмоции, нацепив на лицо будничное дружелюбие. В одной руке он держал шлем, а в другой — тетрадку, которую протягивал мне. От волнения я прикусила щеку. Пальцы немного дрожали, когда я обхватила корешок тетрадки и прижала ее к своей груди, словно драгоценность. «Мамочки, хватит растекаться лужицей!» — ругала я себя. «Антон этого не заслужил!» «Привет!» — произнесла я будничным тоном, отодвигаясь в бок. «Привет!» — ответил Антон, заведя руку со шлемом за спину и окинул беспечным взглядом полки с канцелярией. «Неожиданная встреча!» «Тетрадку покупаешь?» «А? Нет», — слишком тихо произнесла я. Антона будто перестали интересовать полки. Его взгляд, словно спичка, вспыхнул, останавливаясь на мне. Побороть смущение стало практически невозможно. Казалось, Леваков не смотрел, а касался меня, притом достаточно нежно и трепетно. «Работаю, Поручение выполняю одно, а ты?» «Тетрадку покупаешь?» «Надя попросила купить». «Понятно. Как у нее дела?» Я еще раз взглянула на тетрадку и положила ее обратно. Правда, на полку ниже. Рисунок был неподходящим, да и цвет вблизи оказался слишком пёстрым. «Девушка?» — послышался за спиной голос консультанта. С одной стороны, я обрадовалась, а с другой — огорчилась. Мы не виделись целую неделю. Вполне возможно, Антон уже и позабыл обо мне». веселясь в компании с другими девушками. Для него чувство. Одноразовая интрижка. Не больше. Песок сквозь пальцы. Осознав это, я с грустью выдохнула и перевела взгляд на продавца. «Лев Аркадьевич, к сожалению, не дождался вас. Он просил передать этот адрес и сказал, будет ждать там». «Что?» — растерянно спросила я, когда Наталья протянула мне листок с адресом. «Это что...» Я теперь за ним по всему городу должна гоняться. Очень странный писатель. Хотя, наверное, творческие люди все достаточно необычные. Он будет вас ждать. Поторапливайтесь. В голосе девушки прозвучали нотки азарства, словно ей самой было интересно, зачем я понадобилась этому человеку. «Где это вообще находится?» — произнесла я, рассматривая бумажку. Антон обошел меня и наклонился, заглядывая из-за моего плеча в листок. По спине побежали мурашки от неожиданной близости. Запах осенней свежести и мяты, которым веяло от Левакова, окутал меня. Сердце забилось быстрее. Оно так всегда реагировало на Антона. Блин, пора было уже отучаться от старых привычек. «Здесь не очень далеко. Мне как раз в ту сторону. Хочешь, подвезу?» «Что?» Я развернулась и едва не впечаталась лицом в его грудь. «Говорю, нам по пути. Подбросить? Тебе правда в ту сторону?» Не сразу поверила я, переводя взгляд с адреса на Антона, который почему-то стал улыбаться, будто предвкушая что-то очень приятное. «Ну да. Иначе зачем бы я тратил свое время? Поехали». Леваков протянул мне шлем, вернее, всучил в руки, затем повернулся и направился в сторону выхода. Могла ли я отказаться от его приглашения? Полагаю, что да, но почему-то сделать это было сложно. А может, я просто не захотела? Предвкушая поездку, я поплелась следом. Внутри одна за другой вспыхивали звезды от того, что мы будем ехать на одном мотоцикле, как настоящая парочка. Это было, конечно, очень неправильно и крайне глупо соглашаться на его предложение — Вот только когда девушки не вели себя подобным образом перед парнями, о которых грезили не один год, я себя утешала, что это мимолетная слабость, не больше. Натянув шлем на голову, я остановилась, заметив большой черный мотоцикл, на котором уже сидел Антон, дожидаясь меня. Одной ногой парень опирался об асфальт, а другую держал на подножке. «Залезай!» — скомандовал он. «А где твой шлем?» — озадачилась я. Радуясь, что за черной маской не видно моего румяного от смущения лица. У меня один, но мы будем ехать не быстро, ничего не случится. Максимум прическа подпортится. Ладно, если ты так в себе уверен, согласилась я. Мне не хотелось отказываться от поездки. Пускай и без шлема ездить совсем небезопасно. Маленький эгоистичный огонек, который рвался наружу, все-таки вырвался. Давай помогу. «Не стоит, я справлюсь». И я действительно справилась. Усилась на байк, хотя это было не очень легко, потому что мотоцикл явно предназначался для высоких людей. «А за что держаться?» «За меня, конечно», — деловито выдал Леваков, поглядывая в зеркало заднего вида. Я театрально закатила глаза. Ну, прямо герой романтического фильма. Происходящее походило на игру воображения. На сказку, о которой мечтают девочки перед сном, читая романы. Красивый парень, скоростной байк, шлем и чувство эйфории в с невероятной свободой. Я подалась вперед, вперёд, обхватила Антона за талию, прижимаясь поближе. У него были мужественные плечи с рельефными мышцами, которые можно было прочувствовать даже сквозь ткань рубашки. «Держись», — сказал Леваков. И в тот же миг дал по газам, заставляя мотоцикл взреветь. «Мы рванули с места». Осенний ветер касался моих ног и рук, а когда байк повело влево при заходе в поворот, я испугалась. «Мамочки!» — шепнула, зажмуриваясь. Мир мог исчезнуть, земля могла испариться, но каким-то чудом мы выровнялись и снова поехали прямо. «Не бойся!» — крикнул Антон. «Просто не отпускай меня, и все будет хорошо!»